Барон Гольц с надменной улыбкой осмотрел залу и вдруг увидел. Сидевшая в отдалении от супруга императрицы Екатерина при тосте одна не встала с места. Она опустила глаза на скатерть, мяла в руке розовый цветок, не подняла бокала. Перегнувшись через спинку высокого кресла, Гудович зашептал в ухо царю. «Она!» «Она-то не пьет!» Петр пошарил вокруг бешеными глазами, увидал жену. В скромном полутраурном платье Фике сидела недвижно, словно мраморная статуя. В зале наступило молчание. Все пышные персоны, все дамы, вся придворная челядь обратили свои взоры на этот разыгрывающийся между мужем и женой молчаливый Тихий, но смертельный бой. Бой за трон. «Почему же вы не пьете здоровье его величества?» По-французски завизжал Петр, не выдержав первые молчание: «Как вы смеете не пить?» Екатерина не отвечала. Опустив голову, скорбная, подавленная, Она казалась печальной матерью, тоскующей о потерянных детях. Перед пьяной застольщиной встал образ спокойной царицы Елизаветы Петровны. Ответа не было. «Дура!» — закричал тогда император по-русски, и так, что его истошный виск зазвенел под розовым плафоном потолка. «Дура! Я вам покажу, что значит быть верным!» Пьяно покачиваясь и спотыкаясь, император сбежал с возвышения, на котором стояло его кресло, обежал кругом длинный стол и прямо перед портретом прусского короля рухнул на колени. Воздев вверх обе руки, он вопил. «Государь мой, ты видишь, я верен тебе!» «Клянусь, со мной верна тебе и вся моя Россия!» От неловкости никто не поднимал головы, не смел взглянуть на пьяного высочайшего шута. Однако все осторожно следили за императрицей. Она по-прежнему молчала, опустив голову, уронив руки на колени, и крупные слезы блестели на полузакрытых глазах.